Страница 75-я. Письмо шестьдесят второе Софья Андреевне Толстой. Тысяча восемьсот восемьдесят пятый год октября семнадцатого Ясная Поляна Вчера получила Таня и и а нынче принесли твое письмо и телеграфу. Примечания с первого по третье. Ты, должно быть, получила после этого мое письмо, а то и два не помню. По всему вижу, что ты очень тревожна, и это меня очень огорчает, то есть я чувствую за тебя и мне больно. Желал бы помочь тебе, но ты ведь сама знаешь, что я не могу этого сделать и что то, что я говорю, не могу не есть отговорка». Все эти дела, или, по крайней мере, большинство их, которые тебя тревожат, как то учение детей, их успехи, денежные дела, книжные даже, все эти дела мне представляются ненужными и излишними. Ты, пожалуйста, не отдавайся чувству досады и желанию прека, ведь ты знаешь, что это происходит не от хитрости моей и лени, чтобы избавиться от трудам но от других причин, которые я не считаю дурными, потому в этом отношении, как я не люблю пытаться исправиться, не могу желать исправиться. Если, как ты иногда высказывала, ты думаешь, что я впадаю в крайности, то если ты вникнешь в мои мотивы, то ты увидишь, что в том, что руководит мной, не может быть крайности, потому что... Если допустить, что на добром пути надо где-то остановиться, то лучше уж и вовсе не ходить по нём. Чем ближе к цели, тем меньше возможна остановка, и тем с большим напряжением бежишь. Ведь я смотрю на жизнь и свою, и семьи так, а не иначе не по капризу, а потому что я жизнью выстрадал этот «взгляд на жизнь», И я не только не скрываю, почему я так смотрю, а не иначе, а высказываю, насколько умею в своих писаниях. Все это я пишу только за тем, чтобы ты не имела ко мне недоброжелательного чувства, которое, я боюсь, таится в тебе. Если я ошибаюсь, то, пожалуйста, прости меня. Если же нет, то искорени свою досаду на меня за то, что я остался здесь и не приезжаю еще в Москву. Присутствие мое в Москве в семье почти что бесполезно. Условность тамошней жизни парализует меня, а жизнь тамошняя мне очень противна. Опять по тем же общим причинам моего взгляда на жизнь, который я изменить не могу, и менее там я могу работать. Мы как будто не договорились о том, как, почему и на сколько времени я остался здесь, и мне хочется, чтобы не было ничего недоговоренного. Я остался потому, что мне здесь лучше. Там я не нужен исключительно. А насколько? Ты знаешь, что я планов никаких не делаю. Пока живется, работается, живу. Знаю одно, что для моего душевного спокойствия и потому счастья нужно, чтобы с тобой были любовные отношения, и потому это условие прежде всего. Если увижу, что тебе нехорошо без меня, и мне станет тяжела разлука со всеми, и работа станет, то приеду, а там все видно будет, только бы в любви до согласия. Два старика печатай, только выпустив в последнем периоде слова «не в Иерусалиме и не у угодников». Портрет непременно сделаю. Примечание четвертое-пятое. Я совершенно здоров и бодр. Никуда не хожу, никого не вижу, много работаю и руками, и головой как черт. Встаю рано, темно еще и ложусь рано. До свидания, целую тебя и детей. Пиши, как пишешь, о всех детях и маленьких. Примечание. Первое. Письмо Татьяны Львовны Толстой, 14 октября. Второе. Письмо Ильи Львовича Толстого неизвестно. Третье. Письмо и телеграмма не сохранилось. Четвертое. Речь идет о включении сказки Два старика в состав двенадцатого тома сочинений графа Льва Николаевича Толстого. В печатном тексте эти слова отсутствуют. Пятое. Портрет Толстого был необходим для двенадцатого тома. И шестое. Цитата из сказки Обывание дураке. Конец примечаний.